ответный удар. Законы физики утверждают: угол падения равняется углу отражения. С этим не поспоришь, а кто спорит, может получить по голове. В прямом смысле этого страшного слова. История, подтверждающая сии слова, произошла в Петербурге. Двое молодых оболтусов, насмотревшись голливудских сказок, решили стать гангстерами и нападать на различные богоугодные заведения. Вы, обыдины по нынешним рыночным временам, порыв. Прочитали пособие "Твой первый налёт", раздобыли по-настоящему пистолету, натянули на бриттые головушки капроновые чулки и отправились на дело. Для начала выбрали зал игровых автоматов, расположенный в подвале одного из домов. Охранник там один, на стась пистолет, не дёрнется. Улица безлюдная, грабь сколько душе угодно. И вот в ворочный час с молодецким посвистом и гиканьем влетают они в зал. Там три человека игроков, кассир и клюющий носом охранник. Всем стоять. Это ограбление. И для пущей убедительности один из налётчиков стреляет вверх. Мол, не шутим мы, убьём без дураков. А надо сказать, что потолок в заведении был не типовой, то есть не плоский, а в виде крыши теремка с двумя скатами. Дизайн такой в силу подвального места нахождения, как в тогдашнем символе одной политической партии наш дом Россия. Пуля попадает в один из скатов и не пробивает его, а рикошетит. И не просто рикошетит, а согласно закону физики отлетает под определённым углом, попав в темечко второго гангстера. Великолепное зрелище. Один стреляет вверх, а падает второй, причём падает без сознания. Просто ситком какой-то, только без закадрового смеха. Вызывать скорую на парня не стал, бросился наружу и постыдно удрал. Второго, проснувшийся охранник спокойно связал и позвонил в милицию. Когда раненый очухался в больнице и увидел на запястьях наручники, с чистой совестью подельника сдал. Нельзя бросать товарищей на поле боя, особенно когда сам его и ранил. Вывод. Собираясь на дело, Не поленитесь заглянуть в учебник физики. Не помешает